Десять. Никто не знал, а я — Бэтмен. Пашка кивает, а я с широкой улыбкой подхожу к Гурку. Здравствуйте, Борис Маркович. Это вы меня зовете, оказывается. Вы прямо за мной приехали. Иди, — кивает он, — садись с той стороны. А товарищи, мы его не подкинете, а то мы вдвоем путешествуем. Он ничего не отвечает и забирается в машину. Надо полагать, это значит нет. «Неужели специально за мной?» — спрашиваю я, усаживаясь на сиденье и поворачиваясь к нему. «Сказали бы, я бы сам к вам примчался». «Поехали!» — кивает он, и машина начинает потихоньку двигаться сквозь толпу пассажиров. «Назад сдай и с той стороны езжай, чтоб не через людей!» — сердито бросает он водителю. «Сказал бы, если бы не торопился. Как долетел?» «Отлично, спасибо большое. Спал в самолете. Грешен, киваю я. Спал». Но я перед этим почти всю ночь не прилег, Работал. С этим движением, в смысле патриотическим, столько хлопот и забот, что ого просто. А я вот никогда в полете глаз не смыкаю, печально говорит он и поджимает губы. Это, пожалуй, утомляет, сочувственно говорю я. Не то слово. Он замолкает, и мы едем молча. Выезжаем с лётного поля и пристраиваемся за второй машиной, которая врубает мигалку. «Надеюсь, всё в порядке и ничего не случилось?» — спрашиваю я. Гурко кивает, не отвечая, и закрывает глаза. Похоже, в автомобиле такой проблемы, как в самолёте, у него нет. Ну что же, в принципе, я тоже могу вздремнуть. Я хоть стоя спать буду, дать только возможность. Впрочем, я не сплю. Смотрю в окно. Зимушка-зима. Красиво, деревья белые, пушистые, сказочные. Воздух влажный, поэтому ветки облеплены, как на открытках. Темно, рассвет еще только намечается, так что все выглядит загадочно и многообещающе, как начало увлекательного приключения. Мы летим, проскакивая, как горячий нож по маслу через все скопления машин. Летим, как Бэтмен на своем Бэтмен или люди в черном. Неважно, кто бы мы ни были, ведём мы себя, как всемогущие суперлюди на огненной колеснице. Послушай, — говорит Гурко минут через десять, — в прошлый раз у нас встреча не состоялась, поскольку ты к Леониду Ильичу ездил. Да, соглашаюсь, я, было дело. Нынче вы решили, что теперь очередь ждать выпала ему. Кому ему? — поворачивается он ко мне. — Опять, что ли? Опять, — подтверждаю я. — Ну, не с утра пораньше, я надеюсь, — иронично спрашивает он. Но время пока неизвестно. «Ну, нам много не нужно. Ты прям Штирлиц у нас, да, Брагин? Не, я свой до мозга костей. Я не про это», — отмахивается он. «Так кто, Борис Маркович? Кто мой таинственный поклонник, желающий встретиться без лишней огласки? Да еще и с помощью такого важного и серьезного человека, как вы. Меня, как говорится, терзают смутные сомнения. С чего такая уверенность, что поклонник? Может, ненавистник?» «Ну, это вы мне скажите», — улыбаюсь я, действительно, начиная чувствовать себя всесильным Бэтменом. «Чувство это очень плохое и опасное, вообще-то. Лучше его гнать подальше. Поганой метлой, как наша математичка говорила еще в той прошлой жизни. Гнать, гнать и еще раз гнать. Нельзя расслабляться и почивать на лаврах, и нельзя возноситься. Это я хорошо знаю, сколько раз налетал по молодости». Интересно, кстати, та прошлая жизнь с каждым днем будто бы отступает все дальше и дальше и даже начинает казаться не настоящей. Я этого сказать не могу, поскольку не знаю, пожимает плечами Гурко. Но назвать имя этого важного и высокопоставленного товарища в состоянии. Почему бы и нет? Это Сергей Федорович Медунов. Была такая мыслишка, честно говоря. А чего хочет? Отомстить? А есть за что? щурится он. Но вы скажите. Вы же все знаете, тем более выступаете, как его доверенное лицо, лично даже в такую рань за мной приехали. Я это бесконечно ценю и отношусь с глубочайшим уважением, однако не могу не понимать, что человек этот либо вам очень близок, либо величина его огромна, а может и то, и другое. Чего ему надо от студента-заочника мелкой сошки из ЦК Комсомола? Допустим, не каждый первокурсник в ЦК попадает, даже комсомольская. Возможно, ему интересен твой феномен. Как это дитя практически такой вес набрало? Что оно кушало или жрало даже? Я смеюсь. Жрало, жрало и дожралось. Стало быть, простое любопытство. Антропологический интерес? Я бы предположил, что причиной послужила вот эта небольшая заварушка последних дней, в результате которой Андропов усилился. А любимец генсека Медунов ослаб. Но ведь интерес к моей персоне он проявил еще до всех этих событий. Значит, значит, значит, значит, все-таки Белла. Белла, не ломайся, не рассказывай мне майсы. Возможно, говорит Гурко, не знаю. Борис Маркович, хочу сказать, что я не враг Медунову. А то, что все именно так вышло, так можно сказать, он сам виноват. Что вышло, хмурится Гурко. «Поясни, пожалуйста!» Я хмыкаю и отворачиваюсь к окну. «Сам знаешь, не можешь не знать, какой у нас замес произошел. Он не настаивает. Вскоре мы приезжаем. Вообще, мигалочка — вещь клевая, надо будет озаботиться. Чтобы раздобыть себе разрешение. Вжик-вжик и -вжик на месте. Никаких тебе транспортных трудностей. Мы подъезжаем к гостинице «Украина», но не к главному входу, а с обратной стороны, во двор. «Здесь жилые помещения, обычные квартиры», — говорит Гурко. «Сергей Федорович у знакомых гостит». «Ха-ха». Мы заходим в подъезд с консьержем и проходим к лифту. Беспрепятственно. Гурко, судя по всему, здесь знают. Каракулевые молодчики Гурко, типа деревянные солдаты Урфина Джуса, остаются в машинах. Большой холл, коляска, велосипед. Даже не догадывался, что тут квартиры. Думал, все это гостиница». Стены тут, конечно, ого-го толстые, как в старинной крепости. Подходит тесный лифт, как раз на двоих. Мы поднимаемся на седьмой этаж. Борис нажимает кнопку звонка. Открывает девушка, похожая на секретаря. Выглядит не по-домашнему, как офисная работница. Мы оставляем верхнюю одежду на вешалке и, не разуваясь, проходим следом за этой, предположительно, секретаршей. «Прошу за мной!» сухо — сухо приглашает она. Долговязая, но грудастая, с короткой стрижкой, тонким курносым носом и очень серьезными и строгими большими выпуклыми серыми глазами. Мы проходим мимо гостиной с большим книжным шкафом, забитым книгами. Комнатки небольшие, можно было бы предположить, что здесь хорома, но нет. Потолки высоченные, люстры хрустальные, а комнаты совсем маленькие. «Сюда, пожалуйста!» — наша провожатая открывает дверь. В спальню и делает приглашающий жест. Хм. Ну, это не спальник, к счастью, а рабочий кабинет. Здесь тоже море книг, они заполняют стеллаж от пола до потолка. Посреди комнаты стоит письменный стол. У стены потертый кожаный диван. Здесь довольно тесно, но выглядит все солидно. За столом сидит Медунов и пишет. Как Ленин из старинного черно-белого фильма. Пишет, пишет, пишет. Строчит взгляд одухотворённый, видит картины грядущего, по меньшей мере, победу коммунизма в отдельно взятой стране, ну или хотя бы в отдельно взятом Краснодарском крае. «Здравствуйте, товарищи!» — поднимает он доброе, улыбчивое и полное лицо. «Борис, спасибо тебе, дорогой мой!» «Мягкая, ага. г, «Мягкая, упитанная фигура, добрые глаза, милый и симпатичный человек». «Катенька, сделай нам чаю, пожалуйста, голубушка!» Обращается он к девице, и та в момент исчезает. Медунов подходит к нам, пожимает руку Гурко и останавливается передо мной, разглядывает. «А ты, значит, Егор!» — улыбается он и протягивает мне мягкую руку. «Здравствуйте, Сергей Федорович!» — улыбаюсь я в ответ. «Очень приятно познакомиться!» «Садитесь, садитесь!» — предлагает он и указывает на диван. Мы присаживаемся, и он начинает расспрашивать меня о нашем военно-патриотическом движении. Интересуется вполне искренне, касается всех деталей. «А у нас в крае собираетесь разворачиваться?» — спрашивает он. «Конечно». «Партия поставила нам задачу охватить весь Союз. Кубень мы рассматриваем как один из важнейших регионов в стране. Ключевой, можно сказать. Так что уровень сознания молодежи у нас играет едва ли не важнейшую роль». Поэтому очень хотим надеяться на вашу всестороннюю поддержку. Я улыбаюсь, он тоже. Просто парад улыбок. Конечно, я лично распоряжусь, чтобы вам везде зеленый свет включили. Не беспокойся. Будет у вас кубанское отделение образцово-показательное. Спасибо большое. Прикладываю я руку к груди. Катенька приносит огромный поднос с чашками, чайником, сушками, конфетами и пирожками. Прикольно! Пардон за мой французский. Проголодался с дороги? — спрашивает Медунов. Налетай, угощайся. Боря, давай, присоединяйся. Я съедаю пирожок с морковью и с яблоками и изюмом. Вариацию на тему штруделя. Чай краснодарский! — светится гордостью глава края. Мы хвалим. Когда чаепитие заканчивается, Гурко поднимается и, сказав, что ему нужно сделать звонок, выходит из этой спальни кабинета. «Спасибо, Егор», — говорит хозяин кабинета, что согласился заехать. Меня, честно говоря, никто и не спрашивал, но ладно, оставим эти совершенно неважные мелочи. «Мне очень приятно с вами познакомиться», — говорю я. И лестно, конечно, что моя скромная фигура смогла заинтересовать такого видного партийного, И хозяйственного деятеля. «Ой, да ладно!» — машет он рукой. «Не нужно этого. Мы же не на собрании и не в газете, правда». А я искренне говорю, пожимаю я плечами. «Ну а что же ты тогда не со мной, а с Андроповым оказался?» — прямолинейно, без обиняков спрашивает он. «Ты же к нему примкнул». Лицо его остается расслабленным и мягким, а глаза делаются жесткими и холодными. «Честно?» — Ну давай, мы же не в официальной обстановке, в домашней практически. Я смотрю ему прямо в глаза, чуть прищурившись. Можно сказать, пытливо смотрю и давать ответ не тороплюсь. Не горю желанием попасть на магнитную пленку или проволоку, но, с другой стороны, я откровенно тоже хотелось бы поговорить. — Что? Думаю, насколько мы можем быть откровенными, — говорю я. Смотрите, какой мальчик развитой!» — качает он головой. Можем. Я не оказался бы с Андроповым, начинаю я. Но вы же мне выбора не оставили. Дело моей жизни решили под удар поставить. Товарищи в плен взяли. Да и сам я едва выскользнул из ваших ловушек. Тоже мне, товарищи, хмурится он. Ты про казино свое, что ли? Я молчу. Так ты же и до этого уже говорил кое-что, замечает Медунов. Высказывался угрожающе, что я говорил, удивляюсь, я понимаю, в принципе, куда он клонит. Ну, тебе должно быть лучше известно, что ты говорил, Белли, чем она тебе не угодила? Напротив, она мне очень симпатично показалась, поэтому я и просил ее быть осторожнее, поскольку предполагал, что кто-то ведет серьезную работу в вашем регионе. Предполагал? А я думаю, не предполагал, а знал. А раз знал, значит, ты все-таки Андроповский. Я просто понять хочу. Куда ты гнул и зачем все это сказал Белочки. Сергей Федорович. Ладно, полагаюсь на ваше слово и говорю прямо как есть. Честно говоря, я совсем не уверен, что Юрий Владимирович лучше, чем вы, во главе страны. Ты о чем это? «О том, за что вы с ним бьетесь. Он не слишком отдаленном будущем. Он копает у вас в крае и накопает естественно. И в Геленджике, и в Сочи, да везде. Я понимаю, вы хотели упреждающий удар нанести, но ударили по мне. Вот и вся причина того, что мне пришлось драться не на вашей стороне. Бел уже я предупредил, чтобы была готова исчезнуть». Потому что остановить процессы, в которых участвует, она не в состоянии и вполне может оказаться козлом отпущения. Вот и все. А с Юрием Владимировичем я не связан. Видел его один раз со стороны. Никогда не беседовал и, надеюсь, он моей персоной не интересуется. «Но ты с его людьми связан», — щурится Медунов, как Ильич. «Тот, который самый человечный человек». «Если что-то узнаю, скажу, Кивая. Но оперативная информация из конторы мне совершенно недоступна. И все, что я Белли говорил, было основано лишь на моих умозаключениях». Он пристально всматривается в меня, пытаясь понять, играю я или правду говорю. «Ну, тогда помоги против него. А я, когда приду, не забуду об этом», — прямо заявляет он. «Так как же я помогу-то?» «Как сможешь, так и помоги». «Я слышал, Леонид Ильич к тебе благоволит, внуком называет». Я качаю головой и улыбаюсь. «Раз Путин из меня никакой, Сергей Федорович, а многоуважаемый Леонид Ильич действительно благоволит, вот помог движению ускорению предать. Но если вы думаете, что он прислушивается ко мне в государственных или кадровых вопросах, это не так. У нас об этом и речь никогда не заходила, и не могла, с чего бы? Кто я и кто он?» Опять же, он и к вам благоволит, ценит и обожает вас. Особенно после своего исцеления. Он кивает. «Верю», — замечает он, — «что ты со мной откровенно говоришь. За это я тебя благодарю. Помочь тебе у меня в крае помогу, если что нужно будет. Катюша тебе даст номер телефона, можешь звонить. Ну и ты мне помоги, если в силах будешь. Помощь любая хороша, если от чистого сердца». «А то недавнее недоразумение предлагаю считать случайностью. Знаю, тебе не сладко пришлось. Но и я крупную фигуру потерял. Потеря серьезная, думаю, ты понимаешь». «Да, полагаю, Мигуль — это ресурс действительно серьезный. потерять его было не очень приятно. Наша беседа длится еще некоторое время, а потом мы прощаемся». «Что же, было интересно познакомиться», — говорит он. Заглянуть в глаза тем, кто идет нам на смену молодому поколению. Могу сказать, что если у нас хотя бы небольшая часть молодежи такая, то страна в надежных руках. Ну-ну, ты даже не знаешь, насколько прав. Это все, конечно, бла-бла-бла, обязательная программа, так сказать. Но ну ладно, пусть будет. Мы прощаемся и выходим из здания. Тут мы разделяемся. Гурко садится в одну машину, а я в другую и еду в гостиницу. Ну что же, теперь нужно дождаться Ферика с Джималом, и можно заходить в Краснодарский край с высоко поднятой головой и широко оттопыренным карманом. Когда я приезжаю в гостиницу, Паша уже здесь, ждет меня в вестибюле. Мы идем к стойке регистрации и получаем ключи от номеров. Я бросаю вещи и звоню Чурбанову. Приехал? Приветствует он меня. Не забыл, что сегодня на дачу едем? Не забыл, конечно. Кино будет? Будет, а как же? Усмехается он. Ты же у нас эксперт по вестернам. В 12 заеду за тобой. Сначала обед, потом кино. Так может мне самому приехать, а то потом как обратно добираться буду? Галя хочет, чтобы ты с нами ехал. Понял, не вопрос. Значит, Пашка поедет следом. Или просто подъедет чуть позже. Я захожу за ним, и мы поднимаемся наверх, в казино. Лиды нет, она в Новосибе, но есть Миша Бакс. «Привет, Моисей!» — хлопу я его по плечу. «Как ты тут?» «Ты забрал мою женщину и спрашиваешь, как я тут?» — воздевает он руки к небу. «С одной стороны, конечно, хорошо и очень тебе спасибо, но с другой — кто позаботится о моем быте? Поэтому отдай моё спасибо обратно иди вон туда, там тебя ожидает цвет. Не переживай, скоро вернётся твоя женщина и заскучать не успеешь. Тем более, что тебе в ближайшее время предстоит серьёзная работа». «Можно подумать», — говорит он, — «что каждый день здесь я работаю несерьезно. «Зачем ты меня принижаешь, Егор? Это вызывает жгучую обиду». «Так, все, ладно, Жванецкий». Усмехаюсь я. «Продолжай серьезно работать, а я пойду к Цвету». Я рассказываю Цвету о поездке, о той ее части, которая касается казино. Показываю отчеты шишкаря и объясняю, где там что неправильно. Говорю, что занимаюсь новой системой, которая позволит нам улучшить контроль. Сможет твой экономист высчитать, сколько эта сука у нас накрысила? Очень примерно. Ну, пусть примерно. Все равно на три минимум помножим, че. Я думаю, он сейчас затихарится где-нибудь, чтоб его за бубенцы не схватили. Не затихариться, найдем. Молодец ты, башковитый пацан. Надо будет везде это дело продвинуть. Надо. Ты с Фериком говорил? Во-первых, когда по тебе сход будет? А шотика нет. Легитимировать тебя будут или нет? Че-че, щурится он. Это ты что сейчас ляпнул? Утверждать в правах, когда тебя будут. И что с Джималом Надо на ферика нажать, пусть мирится с ним. А что тебе так этот Джимал в душу запал, — хмурится цвет. Хочу на Кубань зайти, я говорил уже. Поверь, жалеть не будешь. Договорись с ним, очень тебя прошу, прямо на ближайшее время. И по сходке решать надо. У нас две точки блатные. Чё, мы будем с ними работать или нет? Ладно, ладно, чего разошелся то Хоть бы поинтересовался, как дорогой братан, у тебя здоровье, как рука твоя. Да как, интересуюсь Нормально. Ну и хорошо, выздоравливай скорее. Чурбанов приезжает вместе с Галиной. Я сажусь к ним в машину и чувствую волну отчужденности. Похоже, поругались. Он сидит на месте переднего пассажира, а она сзади. Где перстень? Хмуро спрашивает, и Галя, глядя на мою руку. Ой, Галина, смотри, что с пальцем стало. Почти два дня снять не мог, пришлось в травму обращаться. Срезали перстень. Надо теперь ювелира искать, чтобы отремонтировал и размер чуть увеличил. Найдем, соглашается она. А как срезали? Кусачками кусали. Видишь, полпальца отхватили. Бедный, равнодушно говорит она и поворачивается в окно. Юрий Михайлович, меняю я объект беседы. Мы поговорить хотели по поводу... Поговорим, раз хотели, недовольно перебивает он. «Не сейчас же!» «Ладненько». Я замолкаю, минут пятнадцать никто не произносит и слова. Я смотрю в окно, как проносятся березки и машины обычных смертных. Смотрю и вспоминаю несчастный случай. А я молчу, мне даже как-то приятно. Хожу, молчу, такой вообще безответный. А что сказать, когда и все так понятно? Все дело в том, что я... Вы просто так, а я... Смотрите, люди, я... Бэтмен. Наконец Галя отворачивается от окна и обращается ко мне. Холодно было. Минус тридцать, отвечаю я. Она кивает и снова возвращается к созерцанию пейзажа. Наконец, словно решив какую-то сложную задачу, она вздыхает и говорит. Ладно, Егор, рассказывай, как там живет глухая провинция? Неплохо, следует заветом вождя революции, отвечаю я. А что это у тебя в сумке? Спрашивает она. Орехи кедровые из Новосибирска привез. Там не растут, вроде, но из Шории притаскивают. Хорошие, отличные просто. Взял два пакета. Один для вас, Юрием Михайловичем, а второй для Леонида Ильича. Он не будет, заявляет Галя. Давай оба нам с Юрой. Но нет, я не соглашаюсь. Мы заходим в дом, и нас провожают в столовую. «Сейчас Лёня подойдет, говорит Галина мама. И действительно, через пару минут в комнату заходит Леонид Ильич. Что такое сегодня? Бури, что ли, магнитные? Ильич тоже выглядит сердито и идет прямой наводкой ко мне. «Вот, значит...» — говорит он, подходя ко мне. «Ты, что ли, монучок мой названный?» Легко так спрашивает, а в глазах смеха нет. Пристально смотрит дедуля.